Сообщите, о чем вы собираетесь рассказать и на какое время рассчитываете. Я называю это задать формат. Даже если у вас не так много времени, как хотелось бы, надо сказать очень многое, все равно я советую потратить минуту, но не больше, на то, чтобы договориться со слушателями о правилах игры. Людям всегда приятнее работать, если их уважают и ценят их время, поэтому вы должны сразу сообщить, сколько времени продлится ваше выступление, по крайней мере, что вы рассчитываете на тот или иной хронометраж. каким будет формат общения это лекция деловая игра тренинг беседы и прочее собираетесь ли вы использовать слайды или видео хотелось бы вам оставить время на вопрос или нет обязательно надо обсудить наличие или отсутствие перерыва иначе в ходе выступления у вас могут возникнуть проблемы например вас пригласили выступить с трехчасовым мастер классом очень размытое понятие мастер класс но оно принято в журналистской среде Итак, вам сказали пожалуйста проведите мастер класс для студентов престижного вуза Возможность перекусить и сходить в туалетную комнату – важный момент вашего договора с аудиторией. Если вы решили предложить публике разделить три часа пополам, обычно в перерыве организаторы устраивают кофебрейк, обязательно нужно отпустить студентов вовремя. Как говорится, уговор дороже денег. Честно признаться, я очень не люблю делать перерывы внутри трехчасового выступления, особенно если в зале сидит сто человек или больше, потому что теряется атмосфера. Даже группу студентов из 40 человек трудно потом вовремя собрать в аудитории. Они ссылаются на очереди в буфете и в туалете. В результате первые 10 минут второй половины выступления уходят на то, чтобы восстановить рабочую обстановку. Ну а если в зале действительно более 100 человек? Обычно я предлагаю аудитории другой вариант. Работать 2,5 часа подряд, а потом все свободны. Бывают люди, которых этот вариант не устраивает. Тогда ставлю вопрос на голосование. Получается так, что регламент нашей встречи, ее формат определяет большинство. Была у меня одна же неприятная история в школе кино и телевидения Останкина, когда в самый напряженный момент тренинга две высокие девицы модельной внешности встали и направились в двери. Все, естественно, повернулись в их сторону. Я спросил девушки, как понимать ваш уход? Вам не интересно Вы не собираетесь проходить курс тележурналистики? В ответ они жаром сообщили, что не могут сидеть два часа подряд, им надо в туалет, им надо попить воды. Хорошо, ответила я. Аудитория обратилась в слух. Тогда я закончила фразу. Но мы регламент принимали вместе. нарушать его тоже нельзя. Поэтому можете спокойно идти, но вернуться в залу уже не сможете. Вам придется потом сдать экзамен по книгам, которые я назову в конце курса. Честно говоря, они вернулись на место. Больше ничего подобного не случалось. Иногда бывает полезно предупредить о том, что если у кого-то сидящих в зале есть неотложные дела, ждет грудной ребенок, или запись к самотологу, или надо на работу срочно и так далее, то лучше предупредить тренера о своем уходе во время выступления заранее. иначе ему будет трудно управлять залом. Это очень важное замечание, поверьте мне. Нет ни одного оратора, которого бы не задело, когда неожиданно кто-то из слушателей без обвеления войны, то есть без каких-либо объяснений, встает и покидает зал. Но если кто-то из зала поднял руку и сообщил, что вынужден уйти за полчаса до окончания лекции или тренинга, это уже совсем иное дело. Причем заранее, до начала, именно в тот момент, когда обсуждается формат. Иногда бывали приятные для меня ситуации. Я сама напоминал человеку, вам надо было уйти, вы сказали, что вам надо уйти, а в ответ слышала, ничего страшного, я решил пропустить видит к врачу, мне очень интересно, те навыки, которые я здесь получу, гораздо важнее других моих дел занять Разговор о регламенте должен быть жестким и коротким, но надо обязательно уловить настроение аудитории и взять ее в союзники. Далее вы должны сообщить, чем же, собственно, будете сегодня заниматься. Я советую обязательно подпустить интриги, ну, например, Моя любимая тема в работе с журналистами со студентами – интервью. Но я никогда не перечисляю в своем вступлении виды интервью и главные приемы разговора с гостем студии. Я говорю так. Тема нашей встречи – интервью. И сегодня вы станете участниками условного прямого эфира. Узнаете много нового о своих одногруппниках. И еще на закуску я расскажу вам про свое самое удачное и самое неудачное интервью. Но только если останется время. В зале оживления глаза загораются. Я давно поняла, что вступление является, по сути, анонсом, то есть рекламой вашего занятия. Нельзя быть занудным и тезисно перечислять основные параграфы. Тема урока у нас такая, такая, такая. Это пугает людей. К сожалению, еще со школы у многих из нас осталась боязнь длинных, скучных уроков, с которых избежать нельзя, и сидеть на них невозможно. Несколько раз я слышала прекрасное вступление от противного. Парадоксальное вступление. Обратите внимание, подумайте, может быть, это вам подойдет. Ну, например, оратор сообщает. Из моего выступления вы не узнаете, есть ли жизнь на Марсе и почему дорожает бензин. Вы не узнаете, кто будет нашим следующим президентом и почему в моде сиреневый цвет. Но вы точно узнаете. И дальше идет уже тема выступления. Правда здорово. А вот другой вариант от другого оратора. Я собирался рассказать вам о тех законах, которые приняла Государственная Дума относительно свободы слова в нашей стране. я собирался рассказать какие баталии разгорелись в обществе после принятия этих законов но сейчас я решила отложить в сторону подготовленный текст и в связи с разгоревшейся в этом зале дискуссии высказать свое мнение на тему а бывает ли вообще свобода слова естественно в ходе выступления оратор затронула именно те темы которые по ее же словам она отложила очень важно чтобы уже на первых минутах когда вы договариваетесь о регламенте или поясняете тему своего выступления чтобы вам было абсолютно понятно Каким образом эта тема затрагивает интересы тех, кто сидит в зале? Опять же, вспомним главный вопрос. Почему они должны захотеть вас слушать? Зачем им это надо? Это главный вопрос, на который вы должны ответить, прежде всего, самому себе. Но даже если информация, которую вы хотите поделиться, действительно необходима этим людям, надо иметь в виду, что она не должна даваться им просто. Нет, они должны, что называется, включить мозги и сами поработать. Поэтому С первой минуты втягивайте слушателей в суть своего сообщения. Собственно, обсуждение регламента – это тоже незаметное затягивание публики. Тут вы показываете, что вы партнер, а не начальник. Ведь все понимают, что если вам предоставили трибуну и дали определенное время, то положение публики в зале весьма пассивно. К тому же бывают случаи, когда людей пригоняют, чтобы послушать выступление. Это им, естественно, не нравится. В ходе нашего серьезного и объемного проекта с госкорпорацией «Росатом» несколько раз бывали именно такие случаи. Людей приказом директора оторвали от работы и направляли на тренинг. У этих взрослых солидных мужчин, а в основном у нас учились начальники, то есть сплошь мужчины, само слово «тренинг» вызывало аллергии. К сожалению, они уже неоднократно подвергались этой пытке, и выработали стойкую корпоративную невосприимчивость к любой учебе, кроме профессиональной. Надо учесть, что производство у этих людей действительно очень ответственное и часто непрерывное. Когда начальники цеха или руководители производств отрываются от дела, это создает дополнительные трудности для их подчиненных. Слушатели просили меня разрешить им не выключать мобильные телефоны, потому что требование быть постоянно на связи прописано в их служебных инструкциях. Слухи о том, что тренер является профессиональным тележурналистом, только подливало масло в огонь, так как работники этой госкорпорации привыкли не доверять людям нашей профессии. К сожалению, после Чернобыльской аварии было опубликовано очень много статей на тему «Опасен ли мирный атом», которые содержали массу ошибок и голословных утверждений. В таких условиях сложно было начинать выступление. Именно поэтому я решила уже на третьей минуте тренинга, а в зале сидело больше ста слушателей, Вызвать трех человек, чтобы записать на камеру их ответы на мой первый вопрос. Тренинг был посвящен эффективным коммуникациям. Я попросила выполнить простое задание. Выступить перед учениками подшефной школы 1 сентября. На всякий случай уточнила, приходилось ли кому-нибудь из вас делать это. В ответ поднялось множество рук. Конечно, у меня было опасение, что никто не согласится выйти на мое приглашение. Но я понимала, что психологически эти люди привыкли подчиняться приказам. А в учебной аудитории я была, как ни странно, начальником над начальниками. Мне было очень трудно определить, кого именно вызвать на сцену. Дело в том, что зал сразу переменит отношение к тренингу, если неформальные лидеры продемонстрируют уважение и интерес к оратору. Определить таких людей все же просто. Они ведут себя достаточно заметно, на них смотрят. Организаторы просят не начинать тренинг, пока они не придут, пока не придет Иван Николаевич. К тому же можно просто спросить у организаторов тренинга заранее, а кто из участников имеет влияние на остальных, как он выглядит, в каком ряду обычно сидит. Обычно, если я вызываю такого человека, зал сразу превращается в аудиторию повышенного внимания. Рядом с этим лидером неплохо будут смотреться люди, которых вы выберете просто по глазам. Советую найти одного спокойного, настроенного положительно, а другого явно недовольного. Я точно знаю, что как это не грустно, никто из троих не выступит отлично. У этих людей действительно нет навыков публичного общения, как и нет потребности всерьез заниматься развитием этих навыков. Они заняты другим. Им почти безразлично, запомнят ли школьники их выступления 1 сентября. Им гораздо важнее, чтобы они отремонтировали в школе спортзал и купили всем первоклассникам учебники. Как правило, вот именно об этом они и говорят. Да, поздравляем, дорогие ребята, с 1 сентября. дамы ваши шефы мы только что купили вам учебники отремонтировали спортзал как вы думаете детям интересно это слушать именно этот вопрос я бросаю в зал после того как записано выступление а потом предлагаю посмотреть выступление снова они записаны на камеру показываются на телевизоре и при этом подумать а можно было бы выступить по другому и вот тут начинается настоящий урок причем на этом уроке обязательно должны быть отличники и их следует Наградить.